мешая дело с бездельем. 200 лет назад сочные воронежские степи, еще не взрезанные плугом, топтали дикие табуны тарпанов. Там неслись преминая ковыли антилопы и сайгаки. Это родина знаменитого орловского рысака, а вывел его талантливый зоотехник, граф Алексей Григорьевич Орлов Чесменский, который всю жизнь, мешая дело с бездельем, был... И первым русским спортсменом Державин писал, «Его покой — движение игра, борьба и бег». Итак, имя героя названо. Сразу предупреждаю, что Орлов был подчас страшным, но смешным никогда. Одна из выразительных фигур своего сумбурного века. Человек сильных страстей. В его поступках не было полумер — он все совершал сверхмеры и эта мера была для него одинаковой как в одни юности так и на закате жизни неукротимые бурные силы жили в этом необычном человеке писал академик тарли никакие не ни моральные не физические не политические препятствия для него не существовали и он даже не мог взять в толк почему они существуют для других Я заговорил о спорте. А был ли тогда спорт? Нет, спорта не было. Но зато мужчины ездили верхом, дуэлировали на шпагах, гонялись за волками на охоте, а женщины много и с увлечением танцевали. Простые же люди играли в горелки и бабки, бегали по праздникам в запуски, парни ходили стенка на стенку, и все усиленно работали мускулами. Однако среди множества богатырей века Екатерины II слово «спортсмен» историки относят лишь к одному — Орлову-Чесменскому. Правда, что Потемкин таврический силой не уступал Орлову, но разве повернется язык, чтобы назвать Сиборита Потемкина спортсменом? А через всю великую русскую литературу прошли на рысях холстомер Толстого и изумруд Куприна. За этими великолепными сагами о рысаках я вижу красивое белое лицо Алешки Орлова, страшно разрубленное в пьяной кабацкой драке сабельным ударом. «Алехан» — так его звали в Российской гвардии. Пять братьев Орловых прибыли в столицу из глухой провинции, стали солдатами гвардии. Гроша за душой не имели но были могучи и неустрашимы, как львы. Только здоровущий лейб-компанеец Шванвич мог осилить одного из Орловых, но зато двое Орловых уже насмерть сбили Шванвича. Однажды этот Шванвич играл на бильярде в трактире Юберкампфа, когда туда закатились хмельные Гришка да Алешка Орловы. Выпили они все вино Шванвиче, отняли у него деньги, а самого вытолкали за двери трактира. Стоя под проливным дождем, Шванвич дождался, когда Алихан вышел на двор и рубанул его с плеча саблей по голове. «Вот тебе сказал от меня на вечную память». Это отец известного офицера Шванвича, который находился в штабе Пугачева и послужил для Пушкина прототипом его героя Швабрина в повести «Капитанская дочка». Достойно примечания, что братья Орловы, достигнув небывалого могущества в империи, никогда Шванвичу не мстили, а, напротив, помогли ему стать комендантом Кронштадта. Алихан весь в крови завалился в канаву. Кончик отрубленного носа как-то умудрились прирастить на прежнее место, а шрам остался на всю жизнь, изуродовав лицо. В 1762 году Алихан был самым энергичным деятелем заговора в пользу Екатерины. 28 июня он вошел в спальню к молодой императрице и спокойным голосом, будто звал ее к завтраку, возвестил — Вставай-ка, матушка, у меня все готово. В Петергофе избил караул Голштинцев, а сам поскакал в Ранеенбаум, где арестовал императора. 6 июля он выставил на стол вина побольше, распечатал колоду карт и посадил сверженного Петра III рядом с собою. Стали играть. Были тут еще князь Ванька Борятинский да актер Федор Волков, зачинатель русского театра. Игра закончилась тем, что Орлов заколол царя вилкой. Екатерине он прислал записку, мол, ты не бойся, дело уже сделано. Петра Третьего, как простого офицера без царских почестей, зарыли в конце Невского на кладбище Лавры, а записку Орлова об убийстве мужа Екатерина спрятала в секретную шкатулку. Алихан в награду получил чин генерала, 800 крепостных душ и, И титул — графа. «Это самый страшный человек, какого я знаю», — тяжком признавалась Екатерина II своим близким. И, словно желая задобрить Алихана наперед, чтобы он и ее не убил, она осыпала его имениями, орденами, лошадьми, золотом, чинами и богатыми сервизами. Орлов все брал, никогда не морщился. И вдруг заболел.